глава 9, 2018. «Как по-твоему?» — спрашивает Элис у Кеми. «Я не слишком много на себя взяла, что вызвалась вечеринку устроить. Не очень это нагло с моей стороны». Настает день вечеринки, и Элис цепенеет от тревоги. «Мы же вместе ее устроили!» — успокаивает ее Кеми. «Просто у тебя место больше». Разговаривая, они расставляют вазочки с чипсами на столе в квартире, которую Элис делит с двумя соседками. «К тому же, Ханне твоя идея понравилась, верно?» «Кажется, да». «Элис, она больше на тебя не сердится. Я же говорила, для неё всё это позади». Элис кивает, пытаясь поверить. Первое, что бросается в глаза входящему, это повешенный над камином плакат с надписью «С возвращением». Смастерить его Элис помогли соседки — «Бразильянки по имени Витория и Габи». Элис растрогана. Правда, она считает, что с блёстками инициативы Габи и изображениями Девы Марии, пожелания Витории, слегка перестарались. По такому случаю Элис надевает своё любимое винтажное платье-рубашку из голубого хлопка с розовыми нарисованными на ткани лодочками. Она надеется, что это придаст ей уверенности, однако, глядя на кроссовки и джинсы Кеми, понимает, насколько ошиблась с выбором наряда. Когда Элис одевалась, платье казалось ей кокетливым и радостным, но теперь оно выглядит по-детски нелепым. «Платье шикарное!» — словно прочтя ее мысли, хвалит Кеми. «Я, наверное, пойду переоденусь», — говорит Элис. «Зачем? Не надо, Элис! Так ты похожа на себя». Этот комплимент для Элис звучит сомнительно. Кэмми выравнивает штабеля пластиковых стаканчиков. Ей удалось найти красные, как на студенческих вечеринках. Элис думает, что природа их за такое не поблагодарит, однако вслух она это не произносит. «У тебя как, парень есть?» Как ни в чём не бывало, роняет Кэмми. Элис качает головой. «А Тиндером ты пользуешься?» «Нет». «Так попробуй, отличная штука». Элис не хочет признаваться, что Тиндер её пугает, поэтому... Элис где-то читала, что лучшая тактика — это задавать встречные вопросы. Она спрашивает Кеми, «А у тебя парень есть?» «Ага», — невозмутимо отвечает Кеми, но на этом всё и заканчивается. Из кухни у них за спиной выходит Габи с блюдом печенья в руках. «О, прекрасно!» — радуется Кеми. «Ты сахарные колечки купила?» «Это Элис», — отвечает Габи. «Я этих странных перекусов не понимаю». Кеми берёт колечко, нарушив тщательно выложенный Габи узор. «Они суперские!» — с набитым ртом восторгается она. «Они же для детей!» — говорит Габи. «Вот только взрослые, похоже, их куда больше любят. Вообще не понимаю». И в середке явно чего-то не хватает. «Ничего подобного!» — Кеми наконец дожевывает. «Это же колечки! В середке и должна быть дырка!» «И это типа прикольно?» — спрашивает Габи. «Ага!» — Кеми тянется за следующим колечком. «У Джейми Доджерс в серёдке тоже дырка», — добавляет Элис. «Вот она, это ваша Англия», — мрачно говорит Габи. «Повсюду дырки, крыши текут, в мебели древоточцы. И я пробовала Джейми Доджерс. Мерзость!» «Просто это ностальгия», — мягко объясняет Элис, привыкшая к внезапным вспышкам недовольства у Габи. «Дело не в самих печеньях, а в том, что с ними связано». «У вас в Бразилии какая самая ностальгическая еда?» «Никакая», — обрывает Габи. «Мы в Бразилии живем будущим, а не прошлым». Хлопает дверь, и в квартиру входит виктория По субботам после обеда она ходит в церковь и часто уговаривает Элис составить ей компанию. Как выяснилось, собираются прихожане в подвале у священника и подолгу говорят про ангелов, и приходит туда всего семь человек, поэтому Элис подозревает, что это секта. Стянув чудесных волос резинку и распустив их, «Витория сообщает, мы попросили ангелов, чтобы ваша вечеринка прошла замечательно!» «Спасибо», — благодарит растроганная Элис. «А ты хоть понимаешь, — задумчиво говорит Габи, — что за всё то время, пока мы тут живём, ты, Элис, ни одной вечеринки не устроила». Элис это понимает. «Как вообще ни одной?» — удивляется Кеми. «Хотя у тебя тут столько места, такая огромная гостиная!» Она рассуждает прямо как риэлтор. сделанный непринужденностью, Элис пожимает плечами. Вроде как она из тех, кому вечеринки по боку вот она и не помнит, часто ли их устраивает. «Ага, это первое», — уверенно подтверждает Габи. «Ладно, может и так», — соглашается Элис. «Ни разу, ни единый не отстаёт Габи, даже на тридцатилетие». «Даже на тридцатилетие?» — спрашивает Кеми. «Ну, я...» «Это вечеринка номер один!» — говорит Габи. «Вообще-то...» — решается Элис. «Я устраивала вечеринку несколько недель назад!» «Да ладно!» — недоверчиво переспрашивает Габи. «Да, семейную!» — уверенно подтверждает Элис. Она умалчивает, что это были поминки. Ещё она думает, что трёхнедельный перерыв маловато для очередной вечеринки — учитывая, как прошло последнее мероприятие. «У тебя отличная квартира для всяких праздников!» — говорит Кеми. Гостиная у них и правда словно создана для того, чтобы принимать гостей. Просторная, светлая, с деревянным полом и эркером, откуда открывается вид на улицу. Сегодня, впуская в квартиру тёплый сентябрьский воздух, Элис открыла окна, чтобы видеть пребывающих гостей. Вот только гостиная — единственный плюс. В остальном несуразной квартиры из гостиной или сразу из прихожей или через заднюю ведущую в сад дверь попадаешь в тесную кухню в гостиную также можно войти через прихожую через окно а значит при вторжении у захватчиков будет богатый выбор но лучше ограничиться гостиной а обстановку других помещений оставить воображению. Если же вы всё-таки войдёте в крохотную кухоньку, оттуда направитесь в коридор, осмотрите все три спальни по очереди и загляните в маленькую ванную, то за несколько минут испытаете весь спектр эмоций, от надежды до разочарования. «Понимаю, почему ты тут так долго живёшь», говорит Кеми, которая успела побывать только в гостиной. Элис не сообщает, что основная причина — лень, хотя от квартиры очень удобно добираться до работы. Она живёт тут уже семь лет. Когда Элис въехала, Габи уже жила тут, а вот Витория — приобретение более позднее. Виктория приехала на смену лучшей подруги Габи Фредерике. Та, в свою очередь, сменила Джулиану, а та — Алану. Круговорот бразильцев, которые все, похожи знакомы между собой или имеют общих друзей. Звучание португальского языка Элис обожает и считает его невероятно красивым, однако никак не может избавиться от навязчивых подозрений, что соседки обсуждают ее. В дверь звонят. Элис вздрагивает и в смятении смотрит на остальных. Для первого гостя рановато. У них ничего толком не готово. «Это Стив», — объясняет Габи. «Поможет нам приготовиться». Она исчезает в прихожей. Элис слышит скрип открывающейся двери, шепот и стук двери в комнату Габи. «Хм, «Поможет нам приготовиться», — Витория многозначительно вскидывает брови. «У неё в спальне». Элис не питает восторгов по поводу парня-англичанина, с которым встречается Габи. Оставаясь наедине с Элис, он отпускает странные комментарии в ее адрес. Впрочем, такое случается даже в присутствии Габи. Однажды, когда Элис пыталась починить дверцу серванта при помощи эластичной ленты, он поинтересовался, нравится ли ей, когда ее связывают. Поэтому она совершенно не удивлена теперь, когда виктория тихо произносит. «Знаете...» «Мне, простиво есть что сказать», — Эли скивает. «Он уже давно», — продолжает виктория — «ко мне пристаёт». «Парень Габи?» — спрашивает Кеми. «Вот гадёныш». «Угу. Когда мы с ним одни, он лезет поближе и говорит, что хочет понюхать мои волосы». «Фу, отвратный какой!» — говорит Кеми. «А на прошлой неделе спросил, что я сделаю, если он меня поцелует». «И что ты ответила?» — спрашивает Элис. «Правду», — отвечает Витория, — «что я пырну его в глаз». Кеми одобрительно кивает. «Но от этого он, похоже, только распалился», — продолжает Витория. «Может, он вообразил, будто в Бразилии так флиртуют», — предполагает Кеми. «Ты расскажешь Габи?» — спрашивает Элис. «Ну что ты, она ужасно расстроится. И ты же знаешь, как оно бывает...» «Виноват всегда тот, кто приносит новости». «Нет уж», — говорит Витория. «Постараюсь держаться от него подальше. Надеюсь, он сегодня не очень напьется». «Ой, Элис!» — спохватывается она. «Я для твоей вечеринки молочный пудинг приготовила». «Спасибо огромное», — благодарит Элис. «Молочный пудинг, который готовит Витория, она обожает. Правда, для вечеринки это не сказать, чтобы подходящее угощение. Это Элис понимает». ух ты Удивляется Кеми, когда Витория приносит пудинг. У него дырк в середине. «Это потому, что я его в пароварке делала», объясняет Витория. «Надо не забыть Габи показать». Первые гости приходят через полчаса. Ханны ещё нет, хоть она и обещала приехать пораньше. «Но для Ханны пораньше это по обычным меркам всё равно поздно», говорит Кеми. Она, похоже, совершенно не боится, что Ханна вообще не придёт. и Элис пытается следовать её примеру. Она встречает в прихожей двух подруг Ханны по предуниверситетскому колледжу, Элис их не помнит, зато Кеми радостно приветствует, и женщину, с которой Ханна работала в ресторане до того, как поступила на государственную службу. Элис счастлива, что Кеми рядом. Та с лёгкостью обходит неловкие моменты и провожает пришедших в гостиную. Теперь комната походит на пустоватый собор. Там Кеми угощает всех напитками, и быстро представляет друг другу. В гостиной царит мучительное затишье, какое бывает, когда гостей ещё мало, и все они стеснительно топчутся в слишком просторном помещении и глазеют друг на друга. Однако вскоре появляются все остальные. Элис курсирует между дверью и гостиной, не успевая показать, где повесить верхнюю одежду. В дверь звонят и звонят. Кембриджские подружки Ханны приходят вместе, и Элис радуется, увидев их. Они первые из гостей, с кем она знакома, пусть и шапошно Странно вдруг оказаться в толпе незнакомцев в собственном доме. Сказать по правде, Элис вообще боится вечеринок и до сих пор удивляется своей затеей. Впрочем, напоминает себе Элис, она делает это ради Ханны, чтобы показать, как она рада ее возвращению. Отныне отношения между ними изменятся. Элис приветствует похожую на статуэтку в черном лавинию кудрявую Сантьяго и изящную Лолу в расшитом пайетками платье. Для Ханны они не совсем типичные подружки, однако Элис будет вечно им благодарна за их доброту к сестре, когда та вернулась в Кембридж. Она провожает их в гостиную, где уже собралось довольно много гостей. Комната напоминает загон для скота. И предлагает им напитки. Элис силится вести себя с непринуждённостью к но подозревает, что ведёт себя не как любезная хозяйка, а как сердитая официантка». Разнося напитки, Элис вспоминает, как, узнав о возвращении Ханны в университет, её бывшие соседки по общежитию переехали в дом побольше, чтобы Ханна жила с ними, а не маялась одна в общежитии. Элис так хочется предложить им больше, чем ром, водку и джин, хотя от достойного вознаграждения Элис всё равно не видит. «Ещё молочный пудинг», — говорит она, — «угощайтесь». «Что, прости, это такое?» — удивляется Сантьяго. «Молочный пудинг — бразильское блюдо. Это Витория приготовила моя соседка по квартире». Она пытается вспомнить название. «Он называется «Пуддим де лейте конденсадо». «Какой красивый!» — восхищается Лавиния. «И у тебя чудесное португальское произношение». «Это меня Витория научила». «В нём огромное количество кальция», — замечает Лола. «Да». Элис уже собирается перечислить остальные достоинства пудинга, когда в дверь снова звонят. «Простите», — извиняется она. На пороге стоят двое молодых мужчин, оба одеты заурядно и в то же время элегантно, в джинсы и голубые рубашки. Они представляются Джеймс Саймонс и Е. Чень, друзья Ханны из Министерства иностранных дел. Имя каждой из них произносят с заученным автоматизмом, как на корпоративном мероприятии. «Я Элис. Мы с Ханной близнецы», — выдает Элис самый существенный факт о себе. «Серьезно?» — удивляется мужчина по имени Е. «Ханна не говорила, что у нее есть сестра-близнец. Вы совсем не похожи». В его голосе звучат восхищение и сомнения, и Элис с трудом подавляет желание показать ему их с Ханной детское фото. Е принёс бутылку вина, а Джеймс — большой пластмассовый контейнер, с одной стороны зарешеченный. Элис видит внутри какое-то движение, шерсть и блестящие глазки. «У вас там кошка?» — волнуется она. «Нет, это хорёк», — отвечает Джеймс. В голове у Элис крутится множество вопросов, но как их задать, она не знает. Они идут через прихожую, но на пороге гостиной Джеймс мешкает — «Мне бы его в каком-нибудь тихом месте оставить. Не найдётся у вас такого. Он уснёт и спокойно проспит всё время». «Конечно, найдётся». Элис изо всех сил старается проявить гостеприимство. «Можно ко мне в комнату его отнести?» «Спасибо». И он следует за Элис. «Он прямо в этой коробке живёт?» спрашивает Элис. «Нет, конечно», — отвечает Джеймс. «Это домашний хорёк. Просто я к родителям ездила сейчас от них, а с поводком в метро ему неудобно». А в гостиной, когда народ раскочегарится, на него и наступить нечаянно могут. Элис надеется, что народ и впрямь раскочегарится. Она открывает перед Джеймсом дверь в свою комнату, и Джеймс осторожно ставит переноску на пол. На миг Элис будто смотрит на собственную комнату его глазами. Краска осыпается, почти всё пространство занимает двуспальная кровать, в углу приткнулись икеевские комоты и узкий встроенный платяной шкаф, который из-за кровати толком не откроешь. Элис уже 32, поздновато жить как студентка. Эта квартира стала первой, подвернувшейся, когда Элис поняла, что жить с матерью больше нельзя. Предполагалось, что Элис пробудет здесь, пока не найдёт что-нибудь получше без соседей. Потратиться на мебель означало признать поражение, но ведь она и так его потерпела. Следующие 10 лет она, несомненно, проведёт здесь же, возможно, уже с другими бразильянками, но спать будет одна в этой маленькой унылой комнатёнке. «Уютно тут у вас», — говорит Джеймс, и Элис надеется, что раз уж он дипломат, то, может быть, на работе врет более убедительно. «Немного погодя, я его выпущу, а то в заперти ему некомфортно», — добавляет Джеймс. «Но только в этой комнате при закрытой двери, ладно?» «Конечно», — соглашается Элис, хотя особой уверенности у нее нет. «Он дрессированный и послушный. И у вас в комнате все равно грызть почти нечего». «Это верно». «Ничего лишнего», — Элис кивает. «Собственно, вообще довольно пусто», — продолжает Джеймс. Элис снова невольно окидывает взглядом комнату. «Только считай кровать и комод», — подытоживает Джеймс. Они возвращаются в гостиную и, как неудивительно, видят там Ханну. Та пришла, пока Элис разбиралась с хорьком «Привет, Элис», — здоровается Ханна, заметив сестру. а потом по-настоящему обнимает её, и от такой щедрости фортуны Элис захлёстывает волной счастья. Может, дальше так оно всё и будет? Они с Ханной начнут заново с того места, где разошлись. Впрочем, понимает Элис, к тому моменту, когда они разошлись, дела уже достаточно усложнились даже без драматической ссоры. «Спасибо за праздник», — благодарит Ханна. «Это в основном Кеми постаралась. А она то же самое про тебя говорит». «Да вы обе прям скромняги!» «С возвращением», — говорит Элис, решив, что больше не будет бояться говорить о том, что у неё на душе, она добавляет. «Я так рада, что ты вернулась». «Наверное, я тоже», — говорит Ханна, по здравому рассуждению. «Кеми, говорит, ты себе жильё нашла?» «Ага, на следующей неделе переезжаю. Это в Кеннингтоне. Буду снимать комнату в доме». «Соседи вроде нормальные, да и мне хватит у Кеми диван занимать». «Если нужна помощь с переездом, скажи, я готова». «Она всегда готова». Ханна улыбается. «Спасибо, Элис». И Элис вдруг точно видит себя со стороны. Вот она стоит и, как ни в чём не бывало, болтает с сестрой. Снова раздаётся звонок в дверь. Волшебное ощущение рассеивается, и Ханна говорит. «Ну, пойду с кем-нибудь пообщаюсь». Впрочем, Элис надеется, что за вечер они ещё наговорятся. Она открывает дверь и видит Майкла с Оливией. Элиса не ожидала, что при виде них даже Оливии ей станет легче. Ещё два знакомых лица. «Спасибо, что пришли». Элис берёт у них куртки и вешает на и так уже переполненную вешалку. Как всегда, без костюма Майкл явно чувствует себя не в своей тарелке. Сегодня он одет в выглаженную до хруста голубую рубашку и джинсы — возможно, тоже знакомые с утюгом. Оливия в зелёном платье и с красной помадой — настоящая красотка. Элис вдруг думает, что за долгое время впервые видит их вместе. От таких мыслей ей делается не по себе, и избавиться от этой тревоги непросто. Она напоминает себе, что о чужих браках извне судить сложно, и всё-таки отношения с Оливией складывались у Майкла неожиданно бурно. а помолвке они объявили сразу по окончании университета, но вскоре разорвали её. Первая свадьба, которую собирались сыграть в Италии, не состоялась, её отменили в последний момент. Когда спустя три года они снова назначили свадьбу, на этот раз в ратуше Айлингтона, вся семья взвинченно ждала, что и теперь планы пойдут прахом. Ханна предлагала делать ставки, сколько раз Майкл с Оливией успеют разбежаться, пока, наконец, не поженится по-настоящему. В те времена Ханна ещё не знала, что такое разорвать помолвку. Возможно, позже она отнеслась бы к Майклу с большим сочувствием. И всё же, несмотря ни на что, свадьба состоялась, и Оливия явилась на неё безмятежная, в пышном платье цвета слоновой кости, с букетом пионов в руках. На фоне огромной юбки её талия казалась совсем тоненькой. Во время торжественного ужина, произнося речь, Майкл назвал себя самым счастливым в мире мужчиной. Элис показалось, что он измучен. «Мы ненадолго», — говорит Майкл. «У меня завтра куча работы». «В воскресенье?» Не удерживается Элис. «Я сейчас составляю очень важный служебный документ». в «Последнее время вечеринки — это не про Майкла», — встревает Оливия. «Слишком много веселья и мало налогов». Элис замечает, как Майкл стискивает зубы, но всё же молчит. «Я тоже не звезда вечеринок», — говорит Элис. «А сегодня ты так переволновалась, что меня чуть не стошнило». «По-моему, вся эта суета ни к чему». ворчит Майкл. «Зачем ты вообще в это ввязалась, Элис? Она едва ли оценит по достоинству». «Оценит», — не соглашается Элис. «Уже оценила». «Ради меня никто вечеринок не закатывает». Оливия выразительно глядит на Майкла, когда они все направляются в гостиную. «В прошлом году я устроил ужин в честь твоего дня рождения», — возражает Майкл. «Ах, ну да!» «Обсуждение политики за капучино. Повеселились до упаду». «Ханна уже пришла?» спрашивает Майкл, войдя в гостиную. «Да, она вон там, в углу с Кеми». Майкл кивает. «Мне надо с ней поговорить». «О чем?» «О том, чтобы она действовала разумно, вкладывала в недвижимость, не тратила все деньги на аренду. Надеюсь, она научилась прислушиваться к советам». И он направляется на поиски Ханны, оставив Элис с Оливией. Раньше он мне тоже давал советы про недвижимость, грустно произносит Элис. Наверное, теперь я для него отрезанный ломоть. Владеть недвижимостью ужасная банальщина, отвечает Оливия. И связывает тебя по рукам и ногам. Мне отчаянно недостаёт свободы. Элис думает, что едва ли ей тоже не доставалась бы свободы, владея на квартирой в Кентси-Тауне стоимостью полмиллиона фунтов. «Наверное, когда снимаешь жилье, чувствуешь себя свободнее. Но стабильность — это тоже важно. Большинство недугов в нашем обществе обусловлены собственностью», — говорит Оливия. Элис напоминает себе, при общении с Оливией это превратилось в своего рода ритуал, что сердце у Оливии доброе. И если Элис не видела достаточно подтверждений того, так это, вероятнее всего, просто от невнимательности. Чтобы предотвратить заученные речи Оливии о пагубном влиянии собственности, она предлагает принести тебе выпить. «Я сейчас не пью», — Оливия награждает Элис многозначительным взглядом. «Ой», — встревоженно говорит Элис, «ты что, заболела?» Оливия по-прежнему многозначительно кладет руку себе на живот. «Животом маешься?» — не понимает Элис. «Нет!» С лёгким раздражением отвечает Оливия: "Я беременна". «А, -а, -а, "А!" отзывается Элис, безотчётно думает: "Теперь ему от неё вовек не избавиться". И сама себе ужасается. "Это чудесно", говорит она Оливии. "Чудесно! Ух ты! Я буду тётей", думает Элис, сама толком не веря. Своим родным он пока рассказывать не хочет. «Своим родным. Не почудилось ли Элис в этих словах нечто отчуждённое?» «Конечно, я прекрасно понимаю. Это вполне разумно, но новость замечательная. Тогда давай принесу тебе чего-нибудь безалкогольного. Лимонада, например, или колы». Оливия смотрит на Элис так, словно та предложила ей ширнуться. «А что-нибудь без сахара у тебя есть?» «Газировка с лаймом». «Боюсь, у нас нет лайма», — говорит Элис. «И газировки тоже. А минералки с газом?» «Прости, нету», — виновато отвечает Элис. «Тогда просто воды из-под крана», — говорит Оливия. «И каких-нибудь маленьких канапе. Когда жуёшь, тошнота отступает. Я сейчас из еды мало что переношу, но наслоёное тесто и оливки меня хватает. По-моему, на кухне были хот-доги». Элис готова признать свою ошибку. Она, человек взрослый, закупила море лимонада и тонну сахарных колечек, а про минералку и закуски не подумала. «Я вегетарианка», — укоризненно говорит Оливия, хотя Элис почти не сомневается, что она это недавно придумала. «Ох, прости, но ну, хочешь, я их, э, ну, расковыряю? Вытащу сосиску, а тебе оставлю тесто». «Расковыряешь?» — переспрашивает Оливия. «Или вот ещё что!» — обрадовавшись, вспоминает Элис. «Тут где-то хлебные палочки были, я уверена». «Отлично!» — великодушно соглашается Оливия. Элис отправляется на кухню за водой и перекусом для Оливии. Она ищет в серванте хлебные палочки, когда у неё за спиной вырастает виктория Вид у неё вороватый и одновременно затравленный. «Стив уже пьян», — говорит она. «А я...» Случайно наткнулась на него в коридоре. «О, Господи!» — восклицает Элис. «Надеюсь, они с Габи не поругаются». Их ссоры грандиозны. Крик, рыдания и летающие в воздухе вещи ими кидается Габи, которые порой разбиваются о стены. Ссора положила бы конец их вечеринке. Впрочем, — думает Элис, — Ханне, возможно, такой поворот понравится. Он уже пытался мне волосы понюхать. жалуется Витория. Он как напьется, так прямо одержимый делается. «Постарайся от него подальше держаться», советует Элис, но сразу же думает, что сегодня лучше бы наоборот. Она торжественно несет Оливии стакан воды из-под крана и целую упаковку хлебных палочек. Оливия болтается с Сантьяго, подружкой Ханны. Взяв стаканы и палочки, Оливия почти сразу же говорит «Прошу меня простить» и растворяется среди других гостей. Элис и Сантьяго, внезапно оказавшиеся наедине друг с другом, замирают в немом удивлении. «Как у тебя дела?» — начинает Элис. «Неплохо, спасибо». «Прости», — говорит Элис. «Ханна наверняка говорила...» На самом деле, Ханна ничего такого не говорила. «Но я забыла... Где ты сейчас работаешь?» «В школе. Я учительница». Это очень удобно, потому что у Элис появляется возможность спросить про предмет, тип школы, учеников и нравится ли Сантьяго работа. Так ей удаётся некоторое время поддерживать беседу, но потом тема себя исчерпывает. «А ты где работаешь?» — спрашивает Сантьяго. «В отделе кадров», — отвечает Элис. «Ясно, в крупной компании». «В муниципальном совете», — виновато говорит Элис. Она понимает, насколько удручающе-тоскливо это звучит. Бывало, такой ответ расхолаживал собеседника. Однако Сантьяго с живостью интересуется. В каком муниципалитете? В ламбете «О, это отличный муниципалитет», — говорит Сантьяго. проработав в отделе кадров муниципального совета много не расскажешь, поэтому они некоторое время молчат, но потом Сантьяго придумывает, что сказать. И как, нравится?» «Да, вполне себе», — отвечает Элис. В своё время Элис мечтала о большем. Стать учительницей, как Сантьяго, или даже археологом. Но почему-то она застряла на одном месте, и сейчас Элис не понимает, в чём причина. Разве что характер подкачал. Наверное, ей недостаёт уверенности в себе и храбрости. На миг она ставит себя на место Ханны. говорить «я работаю в Министерстве иностранных дел» и наблюдать, как лицо собеседника расцветает любопытством. Чтобы облегчить Сантьяго задачу, Элис добавляет, «Иногда я оформляю увольнение, и это довольно грустно. Впрочем, я и трудоустройство оформляю, так что, возможно, всё уравновешивается». «Ход жизни», — поддакивает Сантьяго. Элис смотрит ей за спину. Из кухни выходит Стив. Он мутным взглядом окидывает гостиную. В ту же секунду Элис замечает, как стоявшая у камина Витория ставит свой бокал — и, прячась за другими гостями, юркает в прихожую. «О, нет», — думает Элис. Похоже, с каждой минутой ситуация лишь усугубляется. «Чудесно, что Ханна вернулась, да? Мы все по ней ужасно скучали, хотя мы к ней в гости как-то раз ездили в Куала-Лумпур. Шикарная поездка получилась. Ты там бывала?» «Нет», — Элис качает головой. «С работы не отпустили». «Муниципальному совету без тебя никуда», — сочувствует Сантьяго. Потом ей хочется в туалет, и Элис показывает нужную дверь. Оставшись в одиночестве, Элис направляется на кухню за чипсами. Вазочки на столах почти опустели На кухне Габи, жестикулируя, бойко болтает по-португальски со своей подружкой Марией, а Ханна привалилась к холодильнику и пьёт пиво. — Слушай, — начинает Ханна, — предупреди, если увидишь, что Майкл сюда идёт, ладно? Чтобы от него избавиться, я притворилась, будто мне в туалет надо. Элис надеется, что Сантьяго не пришло в голову воспользоваться той же уловкой. Все словно только и делают, что друг от друга бегают. Возможно, она зря устроила такую вечеринку. Элис достает из серванта три большие упаковки чипсов. «Потом я некоторое время пряталась у тебя в комнате», добавляет Ханна. «По крайней мере, мне показалось, что это твоя комната. Там в шкафах еще одежда очень яркая и куча кардиганов». «Зачем ты лазила в мой...» Начинает было Элис, но Ханна перебивает её. Ему прям шли я под хвост попала. Я в Англии пяти минут пробыть не успела. Откуда у меня недвижимость? К тому же я вообще не знаю, надолго ли я сюда. У Элис всё внутри обрывается. «Но «Ну, у тебя же работа», — бормочет она. «Да, на пару лет я останусь. Но потом кто знает? И, ко всему прочему, недвижимость в Лондоне я себе позволить не могу. Да и никто не может. Разве что какие-нибудь запредельные богачи». Этого Майкл не учитывает. По-моему, он думает, что мы ужасные транжиры и все деньги проедаем. Элис вдруг приходит в голову, что им с Ханной можно было бы купить жильё на двоих. На секунду от восторга у неё дух перехватывает. Но она сразу же понимает, что Ханна на такое не пойдёт. Или, во всяком случае, в прежние времена она ни за что не согласилась бы. Но не исключено, что сейчас Ханна будет не против. «Элис, молочный пудинг съели!» Говорит Габи. Он пользовался невероятным успехом. И она произносит что-то по-португальски. Мария смеётся, и они вдвоём скрываются в коридоре. «Жаль, что я не двуязычная», — говорит Ханна. «По-моему, это очень круто. Берёшь и переключаешься с одного языка на другой». «Я иногда волнуюсь. Вдруг они меня обсуждают», — признаётся Элис. «Элис», — сурово отвечает Ханна, — «это очень эгоцентрично». В кухню заглядывает Кеми. «Вот ты где!» — радуется она. «Все время в гостиной была, а потом вдруг исчезла». «Ты ж меня знаешь», — говорит Ханна. «Мне лучше там, где меня нет. Ты сама однажды сказала, что это у меня девиз такой». «Я так сказала?» — удивляется Кеми. «Ужасно грубо». «Есть такой, ага». «Но все лучше, чем твой девиз». «Это какой?» «Ешь, молись, ешь!» Кеми фыркает. «Или», — не унимается Ханна, — «Заведи хламидию и полный вперёд!» «Господи, да я-то не хламидия была!» Элис смотрит на хохочущих подруг и чувствует невидимые нити между ними. «Наверное, вот так и бывает у близнецов», — думает почему-то она. «Элис!» — неожиданно говорит Кеми. на выпей!» И протягивает Элис запечатанную банку пива. «Я уже сто лет с ней хожу и тебя ищу!» «Спасибо!» Элис берёт банку. Пьет она мало, но и занудой выставлять себя не хочет. «Кстати, вы крутой плакат повесили», — говорит Ханна. «Кто из вас Богородица нарисовал?» виктория отвечает Элис. «Симпатично вышло». Элис открывает банку и отпивает небольшой глоток. Кеми говорит Ханне. «Твоей подружке Лоле нравится парень с работы, но она этого не показывает, потому что боится разрушить дружбу. Пойти, наставь ее на путь истинный». «Ладно», — соглашается Ханна. Я опытный разрушитель дружбы, так что просьба по адресу. Ещё она считает себя чересчур мощной для него, продолжает Кемми, в плане секса. Тут я, как понимаешь, с её слов говорю. О, Господи, выдыхает Ханна. Прости, Элис. Они с Кемми выходят из кухни, оставив Элис ломать голову, следует ли ей пойти с ними. Помедлив, она отхлёбывает ещё пиво и решает, что лучше последовать за ними и что сидеть в одиночестве на кухне как-то дико. Однако, заглянув в гостиную, она не видит ни Ханны, ни Кеми, да и вообще ни единого знакомого лица, кроме Майкла и Оливии. Они стоят довольно далеко, возле столика с напитками, куда так просто не доберёшься, и разговаривают с Лавинией, подругой Ханны. Элис замечает, что свечи составлены на один конец стола, так что со стороны похоже на часовню. Похоже, виктория постаралась. Свечи явно церковные. Наверное, думает Элис, Правильно будет подойти к ближайшей группке гостей, дружелюбно представиться и присоединиться к беседе. Сотрудник МИДа наверняка так бы и поступил. Вот только в муниципальном совете Ламбета такие навыки не прививают, и Элис сковывает смущение. Чем дольше она стоит в одиночестве, тем сильнее стесняется. Банка уже наполовину пуста, а когда пиво закончится, будет совершенно непонятно, куда девать руки. Лавиния направляется вдруг в её сторону. Элис сторонится, чтобы пропустить её на кухню, но Лавинии, судя по всему, на кухню не надо. Она хочет поболтать с Элис. «Чудесная вечеринка», — произносит Лавиния. «Спасибо». «Я с твоим братом поговорила?» Лавиния бросает взгляд на Майкла. «И что?» «Он прямо спец по собственности на жильё», — сообщает Лавиния. «Да». — соглашается Элис. — Какой интересный у Лавинии Говр. Вроде сперва говорит как американка, а в следующую секунду словно британская аристократка. И глаза у неё тоже необычные. Широко расставленные, голубые, но такого оттенка, что кажется почти серыми. — Он будто бы из породы тех, — задумчиво продолжает Лавиния, — кто на вопрос, какой у них любимый цвет, отвечает, что такого нету. — Он хороший брат. «В целом, да», — отвечает Элис. «Она всегда старается защитить Майкла, хотя тот в её защите не нуждается». «А ты пишешь блогер с одной «Г» или с двумя?» — спрашивает она. «Зависит от настроения», — отвечает лавине «А у тебя как? Есть собственное жильё?» «Нет», — качает головой Элис. «А у тебя?» «Нет». Соловиния, помолчав, неловко добавляет, «Но... но у меня богатые родители, так что не мне притворяться, что я в том же положении, что и большинство остальных. Это было бы ложью, ведь у меня-то есть подушка безопасности». Удивлённая её откровенностью Элис говорит, «Ну что ж, это очень хорошо. Вообще-то они мне денег не дают», — признаёт Соловиния. «Я сама зарабатываю и за квартиру сама плачу». Но, знаешь, я всегда об этом помню. Знаю, что они могли бы давать мне деньги. Поэтому я избавлена от тревог, которые присущи большинству людей. Что бы ни случилось, со мной ничего не станется. Она смотрит на Элис. Так что я не могу назвать себя независимой. Элис, растроганная признанием миловини, проговаривается. Я ходила в частную школу. Правда, до шестого класса. «Наш тайный позор», — так называла это когда-то Ханна. у «Меня многие знакомые в частных школах учились», — говорит Лавиния. «Я и сама в такую ходила». «А почему вы бросили? Ханна об этом не рассказывала». Родители развелись и больше не могли позволить себе такие расходы. Лавиния глядит на Элис своим откровенным взглядом. «Ты расстроилась, когда пришлось уйти из частной школы?» «Да, наверное». Я боялась начинать всё с чистого листа. Но в итоге, думаю, всё обернулось к лучшему. Если долго остаёшься на одном месте, то привыкаешь к определённой версии самого себя. И, наверное, переход в другую школу добавил мне уверенности в конце концов. А когда ты была моложе, тебе её не доставало? Ещё как. Впрочем, и сейчас тоже, думает Элис. Тебя «Огорчила, когда родители развелись?» — спрашивает Лавиния. «Да. А твои родители не разводились?» «Нет. Но брак у них несчастливый. Кажется, я и не видела, чтобы они смеялись или притрагивались друг к другу. Из-за этого я вообще против брака. Такое чувство, будто они сошлись случайно. А твои родители были счастливы вместе, как думаешь?» «Не знаю». отвечает Элис. «Не представляю, как это выглядело бы, особенно у матери. Она собирается ещё что-то добавить, но тут за спиной у неё возникает Стив. «Виторию не видала?» спрашивает он. Стоит Стив очень близко, а пахнет от него кислятиной и пивом. «А, полагаю, она в туалете», отвечает Элис. Краем глаза она видит, как Витория вылезает в окно. Стив кивает, но не уходит, а встаёт возле камина, откуда видно всю гостиную. «Прости», — тихо говорит Элис Лавинии, — «но мне надо впустить Виторию. Ключи она вряд ли с собой взяла, а обратно в окно сейчас не полезет». «Не знаю, во что вы тут играете», — говорит Лавиния, — «но игра, похоже, занятная. Я скоро вернусь». Лавиния серьёзно наклоняет голову. Когда Элис открывает дверь, виктория уже стоит рядом, привалившись к стене, Уверенная, что скоро придёт помощь. «Куда не пойду? Повсюду он!» виктория проходит следом за Элис в прихожую. «Где Габи?» — спрашивает Элис. «Наверное, Стива ищет. Он ещё в гостиной». Элис заглядывает в гостиную. К её огорчению Лавиния уже болтается с Сантьяго и подружками Ханны по предуниверситетскому колледжу. «Да, он там», — сообщает она виктории «Тогда пойдём на кухню, выпьем». Она берёт Элис под руку. «Кстати, я столик в гостиной моими свечами украсила. Там явно чего-то не хватало». «Свечи там очень к месту», — отзывается Элис. На кухне виктория достаёт из холодильника две банки пива и протягивает одну Элис. Та ещё не допила предыдущую, хотя пиво уже выдохлось. «Я раньше ни разу не видела, чтобы ты пиво пила», — говорит виктория «Ты вообще пиво любишь?» «Обожаю», — отвечает Элис. На самом деле она предпочитает крепкие напитки, настолько разбавленные чем-нибудь сладким, колой, например, или ананасовым соком, что алкоголь едва ощущается. Прежде она предполагала, что с возрастом ее вкусы изменятся, однако этого не произошло. При крайней необходимости Эллис готова смириться с Сидром. Она решает, что пора привыкать к пиву, поэтому открывает новую банку, основательно отхлебывает и, поперхнувшись, закашливается. Когда в кухню заглядывают Джеймс и Е., Витория еще хлопает Элис по спине. «Вы моего хорька не видели?» — спрашивает Джеймс. «По-моему, он сюда побежал». «А он разве не в переноске сидел?» — удивляется Элис. «Нет, я его выпустил лапы размять, но когда вернулся проверить, дверь к вам в комнату была открыта, ее кто-то другой открыл». «Хорьки обычно двери открывать не умеют», — поясняет Е. Элис обдумывает последствия, которыми грозит ее вечеринке, гуляющий на свободе хорек. В надежде на поддержку она смотрит на Виторию, но та явно считает, что это очередной странный английский разговор и, решив не вмешиваться, заявляет «пойду покурю». Элис приходит к выводу, что хорек — это не страшно. Это же не крыса. Хорьков никто не боится. Пронзительный вопль в прихожей заставляет их подпрыгнуть. Они настороженно переглядываются и бросаются на шум. В прихожей они сталкиваются с выскочившей из туалета Лолой. «Я только пописать села, смотрю, на меня здоровенная белка уставилась», — говорит она. «Она за окном была?» — спрашивает Джеймс. «Да не нет, в туалете, из-за бачка выскочила». А, «Вероятнее всего, это не белка, а хорек», — сообщает Е. Джеймс явно сомневается. «Хорька с белкой сложно спутать. У них совершенно разные телосложения, да и хвосты тоже. Простите, что я ее хорошенько не разглядела». огрызается Лола. «Это я от неожиданности». «Прости, пожалуйста», — говорит ей Элис. «Это Джеймса зверек». «Он еще в туалете?» — спрашивает Джеймс. «Мне-то откуда знать?» Лола сердито мотает головой и возвращается в гостиную. Элис, Джеймс и Е с опаской приближаются к двери в туалет, которую Лола с удивительным хладнокровием захлопнула. Но стоит Джеймсу открыть дверь, как мимо них проносится комок тёмного меха. Ловко юркнув между ногами, животное пролетает по коридору и скрывается на кухне. Джеймс бросается следом. «Средний!» — зовёт он. Е и Элис остаётся вдвоём. «Не волнуйтесь», — успокаивает её Е. «Он не кусается и к людям привычный, и вообще очень дружелюбный. Как только устанет, сам в переноску вернётся». «Джеймс и лихарёк», — шутит Элис. Но Елиш озадаченно смотрит на неё и серьёзно отвечает «Хорёк». Элис забирает на кухне своё пиво и отправляется в гостиную. Ей хочется найти Лавинию и рассказать ей про Хорька. Она надеется, что Лавинии эта история понравится. Но вместо этого в дверях она натыкается на Лолу. «Вы его поймали?» — спрашивает та. «Нет», — отвечает Элис, — «но он, похоже, очень дружелюбный». «Мне так не показалось». «Вы с ним, наверное, в неподходящее время встретились», — предполагает Элис. «Ага. Знаешь, как ни в чём не бывало, — продолжает Лола, — у моего бывшего парня была собака, и она любила смотреть, как мы сексом занимаемся». От неожиданности Элис не сразу находится с ответом. «А почему вы дверь в комнату не закрывали?» — спрашивает, наконец, она. Тогда она скреблась в дверь и скулила, так что сосредоточиться было совершенно невозможно». «Некоторых, наверное, заводят, когда во время секса за ними животные наблюдают», — добавляет Лола. «На всякое извращение найдётся любитель». «Пожалуй, ты права», — соглашается Элис. «Что-то вроде вуайеризма, но с участием животных. Наверное, по отношению к животным это своего рода жестокость, принуждение к косвенному участию в половом акте, пусть и пассивному». «Не знаю». Элис не понимает, каким образом они свернули на эту тему. «К счастью, рядом вновь возникает Е». «Я выследил хорька», — сообщает он. Элис с Лолой смотрит туда, куда он показывает. Хорек, уютно устроившись у дальней ножки стола с напитками и аккуратно зажав в передних лапах что-то вроде кукурузного чипса, усердно грызет его. «Я думала, они хищники», — говорит Элис. «По-моему, этот всеядный. Вы его поймаете?» «Наверное, лучше пускай Джеймс. Хорек от чужих не в восторге». «Но вы же сказали, что он дружелюбный», — удивляется Элис. «Ну да», — подтверждает Е. «Вроде того». «Вы как знаете?» — говорит Лола. «А я, пожалуй, свалю от него подальше. По-моему, он на меня запал». Она покидает их, а Элис и Е отправляются на поиски Джеймса. Они обнаруживают его на кухне. Привалившись к холодильнику, он, словно у него нет других забот, безмятежно болтает с Оливией. «Мы среднего нашли», — говорит Е. Джеймс, вначале недовольный тем, что их прервали, оживляется. «И как он?» «Всё в порядке», — отвечает Е, грызёт в гостиной кукурузные чипсы. «О, круто!» И Джеймс снова поворачивается к Оливии. Е едва заметно пожимает плечами, словно говоря, попытка не пытка. Элис не собирается оставлять это дело просто так, но тут в кухню врывается Габи. «Ты Стива не видела?» — спрашивает она Элис. «Нет, а что?» Он вроде как опять к Витории лезет. «Ой, по-моему, ей он не нужен». «Ясное дело, что не нужен. Ну, бью, придурка!» «Пожалуйста, только не при гостях», — думает Элис, а вслух предлагает. «Может, тебе лучше просто порвать с ним?» Габи закатывает глаза. «Да, Элис, ясное дело, я так и поступлю. По-настоящему убивать его я не собираюсь. Но сначала...» Выскажу ему всё, что накипело. Нет, не выскажу, а проору. Пускай все знают, какой он». «Только не это», — думает Элис. «А не лучше подождать и действовать на холодную голову?» — нерешительно спрашивает она. «Нет, не лучше», — отвечает Габи и скрывается в коридоре. «Главное, к хорьку её не подпускать», — говорит Е. «А то зверь испугается». Следом за Джеймсом и Оливией он направляется в гостиную. Элис хочет пойти за ними, но тут через вторую дверь на кухню входит Ханна, и Элис на миг забывает и про Габи, и про хорька Ханна облокачивается на холодильник и спрашивает, «Ну как, нравится?» «Да», — отвечает Элис. «Элис», — Ханна улыбается. Элис, её улыбка кажется чересчур нежной, до неё доходит, что Ханна чуточку пьяна. «Ты же не любишь вечеринки». «Почему люблю?» — возражает Элис. Она раздумывает, как ещё продемонстрировать, что она обожает вечеринки, чтобы Ханна не считала её занудой. Ханна присаживается на стол и тянется за открытым пакетом чипсов. Она сует в рот пригоршню чипсов и, проживав, спрашивает. «Оливия, тебе сказал, что беременна?» «Да», — кивает Элис. Ханна снова улыбается. «Ага. Она сказала, мол, это великая тайна, поэтому я предположила, что она рассказала об этом каждому встречному». Мы с тобой тётками станем. Ханна добывает ещё горсть чипсов и принимается один за другим отправлять их в рот. Знаешь, Майкл любит поучать, как важно в жизни сделать правильный выбор, а сам с выбором ошибся катастрофически. Как на это ответить, Элис не знает. Ну да, она мне не очень нравится, однако вкусы у всех разные, говорит она. Честно говоря, «В отношениях никто из нас особо не преуспел», — хохочет Ханна. «Майкл женился на совершенно прибабахнутой Оливии. Ты вечно маешься одна, а мои отношения — это кошмар за кошмаром. Очевидно же, что с нами что-то неладно». Элис ничуть не рада тому, как видятся они глазами Ханны. «Всё с нами в порядке», — заявляет она. «Мы ничем не отличаемся от всех остальных». «Ты детство часто вспоминаешь?» — вдруг спрашивает Ханна. Такого поворота Элис не ждала, поэтому настороженно отвечает. «Бывает иногда. И как, по-твоему, хорошее оно было? Не хуже, чем у других? Лучше, чем у многих? Отличное? Я вот не уверена, что прямо отличное. А с чем вообще эти чипсы?» Ханна вчитывается в надпись на упаковке. а, -а, -а. С чедрым и зелёным луком. Почему бы им просто не написать «сыр с луком»? Что они вообще себя возомнили?» «Да, она явно перебрала», — думает Элис. «Родители у многих разводятся. Мы такие не одни. Я не про развод». Их разговор вдруг прерывается. Из прихожей в кухню вваливается напуганный Стив. «Ты Габи не видела?» — спрашивает он. «Она, кажется, тебя ищет», — отвечает Элис. «Знаю, о, Господи!» И через заднюю дверь он бросается в сад. Элис оборачивается к Ханне и видит Габи, та только что влетела в кухню из гостиной. «Он здесь проходил?» — спрашивает она. виктория его в прихожей видела. «Он, наверное, уже ушёл», — говорит Элис. габер разворачивается и скрывается в прихожей, в кухню заглядывает Стив. «Прямо дух захватывает», — говорит Ханна. «Можно у тебя в спальне спрятаться?» спрашивает Стив у Элис. Нет. Из прихожей доносится голос Габи. От дерьмище! Стив снова прячется в саду, и они мельком видят его в боковом окне. Хорошо бы он домой пошёл, говорит Элис. Там через ограду несложно перелезть. Не понимаю, почему он до сих пор не ушёл. Надеюсь, он останется, оживляется Ханна. Элис, по крайней мере, рада, что настроение у Ханны снова улучшилось и что они отвлеклись от опасной темы. «Пошли, Кеми найдём», — предлагает Ханна. «И расскажем ей обо всём. Пускай повеселится». Но в прихожей их перехватывает Майкл. «Элис», — начинает он, — «ты в курсе, что у тебя по квартире огромный хорёк бегает?» «Это домашний хорёк», — Элис встаёт на защиту зверька. Ханна уже исчезла в гостиной, и Элис думает, что потеряла очередную возможность побыть с сестрой. «Бред какой-то», — говорит Майкл. «К тому же это не гигиенично». В дверь звонят. «Пойду открою», — быстро говорит Элис, но избавление кратковременно. За дверью стоит Стив. «У меня в комнате Габи все вещи остались», — жалуется он. «Бумажник, ключи, телефон». «Понятно», — бормочет Элис. «Ладно». Отступив в сторону, Элис впускает Стива в дом, и он быстро проскальзывает по коридору в комнату Габи. Элис проходит в гостиную, — Если уж не с Ханной, то хотя бы с Лавинией поболтает. Ей везёт. Возле камина она видит Лавинию и Сантьяго. Элис отважно подходит к ним. «Слушай», — Сантьяго заговаривает первый, — «тут Харёк гуляет». «Он добрый», — начинает было Элис. «Я его у себя в сумке нашла», — улыбается Лавиния. «Я решила, что это подарок, который ты всем гостям вручаешь». «А я расстроилась, что мне такое не подарили», — подхватывает Сантьяго. «Очень извиняюсь», — смущается Элис, но Лавиния лишь смеётся. «Боюсь, он сбежал. Его бы хозяину вернуть», — говорит она. «Мы как раз ресторанчик за углом обсуждали. По-моему, он называется Уджил, а может, у Уджулии. Ты там бывала?» «Кажется, нет. Давайте как-нибудь...» Их прерывают жуткий грохот и крики из кухни. Гости поворачиваются в сторону источника шума. Рядом с Элис появляется виктория «Габи нашла Стива!» — сообщает она. «Он у неё в комнате был!» «О, Господи!» Снова грохот, теперь сопровождаемый звоном битой посуды. «Думаю, они сейчас на кухне!» — говорит виктория следующую секунду из кухни выскакивает Стив. «Она чокнутая!» — сообщает он гостям. «На всю голову больная!» Он кидается дальше, в прихожую, а следом за ним со свирепым лицом несется Габи. Впрочем, догнать его ей не удается. Мешает Джеймс, устроивший погоню за Харьком. Тот, в свою очередь, дает деру, скачет по ногам гостей и раздается виск. С твердым намерением изловить Харька, Джеймс, расталкивая гостей, мчится за ним. В дверь звонят, но в суматохе Эллис не обращает внимания. Харек уже забрался на кресло, откуда запрыгивает на стол и попадает точно в вазочку с чипсами. «Не пугайте его!» приказывает Джеймс. Увидев в окно Стива, он, похоже, преодолел ограду и выбрался на улицу, Габи вопит. «Стив, я до тебя доберусь!» и ссягает в открытое окно. Испуганный хорек подскакивает из вазочки с чипсами, одним рывком преодолевает стол и совершает гигантский прыжок на диван, где сидят Ханна и Кеми. «О, Господи!» Кеми вскакивает и сбрасывает с колен приземлившегося на нее хорька. «Вскочив!» Хорек вскарабкался на подлокотник дивана. Она задевает столик и опрокидывает молитвенные свечи Витории. Джеймс тем временем, добравшись до дивана, хватает хорька. «Есть!» — выдыхает он. «Поймал!» Но обрадоваться никто не успевает. Все одновременно замечают, что занавеска вспыхнула. «Черт!» — вырывается у кеми «Черт! Черт! Черт! Несите воду!» — кричит Ханна. Элис столбенеет от ужаса. Тут лавиния бросается к окну и срывает горящую занавеску. Она комкает её, швыряет на пол и обрушивает на огонь всю мощь своих ботинок на толстенной подошве. Пока все пялятся на обгорелой остатке занавески, в гостиную входит Лола. Хорёк яростно извивается на руках у Джеймса, в воздухе висит запах гари. «Элис! Ханна!» — произносит Лола. «Там какая-то женщина пришла, говорит, что она ваша мать». «Но с чего?» будет ломать Элис голову позже, с чего она решила прийти? чтобы бы её мать себе не воображала, ни при каких условиях она не могла подумать, будто её тоже пригласили. Тогда зачем она пришла? Зачем влезать во всё на свете, не оставив Элис ничего? Разумеется, Ханна в жизни не поверит, что Элис её не приглашала. Услышав о приходе матери, Ханна молча разворачивается и направляется на кухню. Элис теряется, бежать за ней или разбираться с матерью. Кеми приходит ей на помощь. «Иди к ней. А вашей маме я скажу, что не нашла тебя». Элис идёт на кухню, где на неё тотчас же накидывается Ханна. «Чего от тебя ещё ждать?» — бросает она. «И почему я вообще удивляюсь?» «Я понятия не имею, зачем она пришла», — оправдывается Элис. «Честно, ты нарочно это подстроила. Мне бы сразу догадаться». Элис думает, что, возможно, будь Ханна трезвой, она отнеслась бы к происходящему менее категорично, однако об этом Элис предпочитает благоразумно промолчать. «Я ничего не подстраивала», — говорит она. «Честное слово». В разговоре с матерью она и правда упоминала вечеринку, сказав, что они с Кеми планируют небольшой праздник, но Элис совершенно точно не приглашала на него мать. И как та умудрилась так привратно истолковать её слова? «Это мне еще одно напоминание, что верить тебе нельзя», — говорит Ханна. «Ты вечно такая была, без мамочки ни шагу. Всегда у нее на поводу. Ты просто не умеешь иначе». «Неправда», — Элис с трудом сдерживает слезы. «Ты хоть понимаешь, почему у тебя никого нет?» — продолжает Ханна. «Да ты настолько поглощена матерью, что ни для кого другого попросту места не осталось. Ничего подобного, не спорь. Ваша семья настолько токсичная». что я на другой континент сбежала». Элис открывает рот, чтобы возразить, но Ханна её опережает. «Ах, да, я перегибаю палку!» «Все вы так говорите, верно?» «Ханна вечно драматизирует!» Они молчат. «Я пошла», — говорит затем Ханна. «Это вообще дурацкая затея была, и чего я согласилась?» И она выходит через заднюю дверь в сад. От улицы её отделяет ограда, но Ханна всегда превосходно лазила. Не в силах больше сдерживать слёзы, Элис смотрит ей вслед. Немного погодя, она замечает у порога Кеми. «Значит, я ошиблась», — говорит Кеми. «Она не простила».